Карсвелл Торн. Руководство везунчика. Карсвелл намочил расческу под краном и пригладил волосы на затылке. Спереди они топорщились как надо. Буд сидела на тумбочке, следя за ним желтыми блестящими глазами, и громко мурлыкала, хотя он уже минут десять, как перестал ее гладить. «Сегодняшний день, сегодняшняя цель», — сказал он, обращаясь к кошке, а может и к зеркалу. 18 юнивов. Как думаешь, получится?» Кошка моргнула, продолжая мурлыкать и обвив лапы хвостом. Карсвал выключил воду и положил расческу. Никогда не зарабатывал так много за один перерыв на ланч. Сказал он, просовывая голову в петлю тонкого синего галстука и затягивая на шее узел. Еще 18 юнивов, и у нас будет уже полторы тысячи. А это значит, он отвернул воротник рубашки, что банк проапгрейдит мой аккаунт до юного профессионала на 2% увеличит ежемесячные выплаты. На этом уровне, согласно моему пятилетнему плану, мы будем стричь капусту почти 16 недель. Карсвелл потянулся за зажимом для галстука, который лежал на маленьком хрустальном блюдце рядом с раковиной. Когда приходится носить школьную форму, личные вкусы можно проявлять только в выборе аксессуаров, но и то не самых заметных. Среди девочек это вызвало моду на небольшие драгоценные камни на туфлях, а среди мальчиков – на дорогущие серьги-гвоздики с бриллиантами. Но у Карсвелла был только этот зажим для галстука, ради которого он опустошил свои, а не родительские, сбережения, поскольку знал, мать будет настаивать на чем-нибудь изысканном, она ведь дизайнер, так что его аксессуар был не таким уж дорогим. Крошечный стальной зажим стоимостью всего в три юнива стал его визитной карточкой. Крошечный космический корабль «Рапунцель-214». Как он и предполагал, мать возненавидела этот зажим, как только увидела, недели через две после покупки. «Дорогой», — сказала она мягким тоном, в котором звучали оскорбительно-снисходительные нотки. «У Тифани есть целый набор космических аксессуаров. Почему бы нам не зайти туда после школы? Выберешь что-нибудь стоящее? Скоростной шаттл или, может быть, один из тех винтажных кораблей, которые нравились тебе раньше? Помнишь все эти постеры, которые ты вешал на стены, когда был маленьким? Мне нравится Рапунцель, мам!» Она скривилась. «О, звезды! И что же это такое?» «Грузовое судно», — сказал отец. Военное. «Не так ли, сын?» «Да, сэр». «Грузовое судно». Мать раздраженно пёрла руки в бока. «Ради всего святого, зачем тебе зажим для гастука в виде грузового судна?» «Не знаю». Карсвел пожал плечами. «Он мне просто нравится». И это была правда. Рапунцель был огромный как кит и гладкая как акула. это тоже ему нравилось. А еще что-то особенно привлекательное было в рабочем корабле. Ни роскошным, не нарядным, ни шикарным, не похожим на все, что покупали ему родители. Он был просто полезен. «Ну, как я выгляжу?» – спросил он, почесывая буд за ухом. «Достаточно ли я презентабелен?» Кошка склонила голову и замурлыкала громче. Схватив серый форменный пиджак, висевший на ручке двери, он пошел вниз. Родители сидели за столом для завтраков. В соседней комнате был еще один стол для официальных обедов уставившись в портскрины, а Джанет, одна из горничных, подливала им кофе в чашки. Для матери с двумя кусочками сахара. «Доброе утро, молодой капитан!» сказала Джанет, отодвигая от стола его стул. «Не называй его так!» распорядился отец Карсвелла, не отрываясь от портскрина. «Будешь называть его капитаном, когда он это заслужит!» Джанет подмигнула Карсвеллу, забирая у него пиджак и вешая на спинку стула. Карсвел улыбнулся в ответ и сел. Доброе утро, Джанет. Сейчас принесу ваши блинчики, она беззвучно добавила Капитан и снова подмигнула ему. Не глядя на занятых родителей, Карсвел подтянул к себе по полу сумку с книгами и вытащил свой портскрин. Отец кашлянул. Громко, угрожающе. Карсвел бросил на него взгляд из-под ресниц. Вероятно, он должен был заметить, что отношение родителей к нему стало еще холоднее. Но вряд ли это было возможно. «Стакан воды, сэр», – предложил он. Отец швырнул портскрин на стол. Кофейная чашка зазвенела. «Утром из школы прислали отчет о твоем статусе», – сказал отец и выдержал драматичную паузу. «Они не соответствуют стандартам». «Не соответствуют стандартам». Если бы Карсвел получал юнит каждый раз, когда слышал про несоответствие стандартам, его банковский счет уже позволил бы ему достичь статуса начинающий инвестор. «Печально», – сказал он. «Я почти уверен, что на этот раз старался». «Не дерзи отцу», – равнодушно сказала мама и сделала еще глоток кофе. «Математика, Карсвел, Ты отстаешь по математике. Как ты собираешься быть пилотом, если не можешь читать диаграммы и графики?» «Я не хочу быть пилотом», – ответил он, – «я хочу быть капитаном». «Чтобы стать капитаном», – проворчал отец, – «сперва нужно стать отличным пилотом». Карсвел с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Это он тоже слышал, не раз и не два. Что-то теплое коснулось его ноги. Карсвелл посмотрел под стол и увидел, что Бутс последовала за ним, и теперь уткнулась головой ему в голень. Он потянулся, чтобы погладить ее, но отец рявкнул. Будс, пошла вон. Кошка тут же прекратила мурлыкать ластица и выбежала на кухню. Это был кратчайший путь на задний двор. Нахмурившись, Карсол смотрел кошки вслед. Ее хвост был бодро задран вверх. Ему очень нравилась Будс. Иногда ему казалось, что, может быть, он даже любит ее, как любой человек любит питомца, с которым вырос. Но потом ему напоминали, что это вовсе не питомец. Это был робот, исполнявший приказы, как и любой андроид. Он с четырех лет просил завести ему настоящую кошку. Но родители только смеялись, перечисляя причины, по которым Буц была лучше. Она не состарится и не умрет. Не станет точить когти об их дорогую мебель или карабкаться на прекрасные шторы и гадить в лоток. А если выставить соответствующие настройки, она даже может принести наполовину съеденную мышь. Еще в детстве Карсвал выяснил, что родителям нравится, когда все вокруг выполняют то, что им велено, и тогда, когда велено. Упрямые животные семейства кошачьих не входили в число их любимцев. Как выяснилось, 13-летние мальчики тоже. «Ты должен серьезно к этому относиться», – говорил отец, отвлекая его от мысли о кошке. «Дверь забуд захлопнулась. С таким статусом тебя никогда не примут в Андромеду». Джанет вернулась с тарелкой блинчиков, и Карсвелл стал намазывать их маслом и поливать сиропом, благодарный за возможность не смотреть на отца. Это было лучше, чем рискнуть и сказать ему то, что он давно хотел. Он не собирался поступать в Академию Андромеды, не хотел следовать по стопам отца. Нет, разумеется, он хотел научиться летать, очень хотел, но ведь были и другие летные школы. Может быть, не такие престижные но зато там не нужно тратить шесть лет на армию, где им будут помыкать мужчины, похожие на его отца, и которым до него будет еще меньше дела». «Что с тобой не так?» спросил отец и жестом подозвал Джанет, чтобы та убрала его чашку. «Раньше у тебя не было проблем с математикой». «Все у меня в порядке с математикой», сказал карсвал и запихнул в рот кусок блинчика, возможно, несколько больше, чем стоило. «Неужели? Почему-то мне кажется, что ты врешь». Карсвал ⁇ жевал, жевал, сжипал. Может нанять ему репетитора? ⁇ сказала мать, скользя пальцем по портскрину. Это так, Карсвал? Тебе нужен репетитор? Карсвал вздохнул. Мне не нужен репетитор. Я все это знаю, просто мне это не нравится. Что это значит? У меня полно других дел. Я понимаю теорию. Так почему я должен тратить время, бесконечно решая эти дурацкие задачи и примеры? Не говоря уж о том, что... Он повел рукой вокруг, имея в виду светильники, которые автоматически светят то ярче, то глуше, в зависимости от количества света, проникающего в панорамные окна. Датчики в стенах, фиксирующие любого, кто входит в комнату, и настраивающие температуру согласно любым предпочтениям. Их безмозглую роботизированную кошку. Мы окружены компьютерами. Если мне понадобится помощь, у меня всегда будет один из них под рукой, чтобы все посчитать. Так зачем тогда я буду тратить время? Затем, что ты учишься сосредоточенности, ты посвящаешь этому время, проявляешь усердие, развиваешь важные черты характера, которые, независимо от того, веришь ты мне или нет, необходимы капитану космического судна. Хмурясь, Карсвелл терзал блинчик краем вилки. И если мать это заметит, она тут же напомнит ему о ноже, но она слишком занята, притворяется, что ее тут нет. «У меня есть эти качества», пробормотал Карсвелл. Он знал, что они у него есть. Вот только зачем тратить сосредоточенность и упорство на нечто настолько дурацкое, как домашняя работа по математике? «Так докажи. Ты наказан, пока не исправишь оценки». Карсвел вскинул голову. «Наказан? Но на следующей неделе начинаются июльские каникулы». Отец встал, пристегнул портскрин к ремню безупречно отглаженной серо-голубой формы. Формы полковника Кингс Литорна, Американский республиканский флот, 186. Каникулы проведешь у себя в комнате, выполняя домашнюю работу по математике. Так ты докажешь мне и своему преподавателю, что начал относиться к этому серьезно. В груди у Карсвала что-то оборвалось, но отец прошел мимо и покинул столовую раньше, чем он успел возразить. Он не может просидеть все июльские каникулы дома». У него большие планы на эти две недели, заключавшиеся в основном в предпринимательской деятельности. Его планы начинались с того, что он велит Буц облазить соседские фруктовые деревья, а заканчивались корзинами со спелыми лимонами и авокадо, которые купит каждая пожилая дама в их районе. Он начал окучивать соседей и их банковские счета с тех пор, как ему исполнилось 7 лет, и преуспел в этом. Прошлым летом ему даже удалось заставить семью Сантос заплатить 65 юнибов за коробку сочных и дорогих апельсинов. Сантосы не догадывались, что фрукты были собраны накануне с их собственных деревьев. «Он же это несерьезно да?» – спросил Карсвел у матери. «Он же не станет держать меня в заперти все каникулы». Впервые за это утро его мать подняла взгляд от портскрина. Она моргнула, И Карсвелл заподозрил, что она понятия не имеет о том, что отец наказал его за низкие оценки. Похоже, она вообще не в курсе, о чем они говорили за столом. Через минуту, достаточно долгую, чтобы вопрос успел раствориться в воздухе, она спросила. «Дорогой, ты уже собрался в школу?» карсвал раздраженно кивнул и запихнул в рот еще один блинчик. Подхватил школьную сумку, выскочил из-за стола и перекинул пиджак через плечо. Отец хочет, чтобы он исправил оценки? Прекрасно. Он найдет способ это сделать. Найдет решение, которое позволит ему обрести свободу, необходимую во время каникул. Но это решение не будет включать в себя ежевечерние страдания над скучными математическими формулами. На это время у него были запланированы более важные дела, связанные с финансовыми транзакциями и сделками. Дела, которые однажды позволят ему купить свой собственный корабль. Ничего особенного, ничего дорогого, что-то простое и практичное, то, что будет принадлежать ему одному. Вот тогда он свалит отсюда, и отец узнает, насколько он сосредоточен и целеустремлен».